Один только принц вдруг снова сбросил маску горделивого воина, растянул губы в лукавой улыбке и приложил к ним палец. Молчи! С тех пор, выезжая на прогулку и укрываясь от палящих лучей солнца, подсклонившейся над ручьем плакучей ивой, Алишер с Юсуфом вели нескончаемые беседы. Принц спрашивал... Учитель отвечал. Шутки учителя, которыми он пересыпал свои ответы, словно мелким бисером, поначалу настораживали мальчика, а то и приводили в смятение. В них чудился подвох или вызов. Он напряженно искал скрытый смысл в смешных притчах и присказках учителя и, не отыскав его, сам себе оказался глупым и ничтожным. По мере того, как росло доверие мальчика к Юсуфу, он, сам того не замечая, научился многим вещам. Алишер научился смеяться и теперь громко от души хохотал над байками Юсуфа, уверенный в том, что учитель не держит камня за пазухой, а лишь хочет развеселить его. Он был всего лишь мальчиком, а потому с радостью окунулся в мир развлечений и шалости, который ему открылся. Юсуф обучил его детским играм и сам с упоением играл с ним в очишке или в прятки. Однажды он предложил принцу переодеться в нищенское трепье и отправиться в близлежащий аул поиграть с детьми. Алишера поразила, что в одном дворе, где нет ни одного куста, только растрескавшаяся земля, обнесенная забором из глины, перемешанной с соломой, Собирается около десятка мальчишек и удивительно весело проводят время. Многие из них были братьями и объясняли Алишеру, что это такое быть братом, жить в одном доме, видеться с утра до вечера и драться на смерть, сначала против соседских ребят, а потом друг с другом и закускали пешки. Алишер жадно ловил каждое слово. Их мир казался ему вымышленным. Да и сами они до того не настоящими, что порой желая убедиться в их реальности, он старался прикоснуться к чьей-нибудь руке. Их дружба с Юсуфом крепла день ото дня. Она набирала силу постепенно, как зреет грецкий орех. Сначала он зелен, беззащитен и мягок, а затем вдруг оказывается под зеленой корочкой твердым, будто камень. Через полгода Алишер снова был влюблен в учителя, но на сей раз любовь его мало походила на восхищение лучшим воином. Она стала преклонением перед мудрым и необыкновенным человеком. Стихи интересовали его теперь куда больше, чем предвкушение боевых походов, а философия Дервишей нещадно теснила философию завоевателя. Одно лишь вызывало у принца досаду. Возвращаясь во дворец, они с Юсуфом снова принимали дурацкий серьезный вид и вынуждены были подчиняться заведенному распорядку, участвовать в пышных застольях, упражняться в боевых искусствах и прохладными вечерами, умирая от скуки, считать бесконечных мух, от которых во дворце не было отбоя. Прошло полтора года. Наука странствующих дервишей, которую Юсуф упорно прививал своему воспитаннику, взяла свое И Алишер переменился настолько, что это уже было трудно не заметить. Несмотря на то, что он по настоянию учителя старательно скрывал свои чувства и взгляды, странных мелочей в поведении принца было замечено столько, что бдительные наставники забили тревогу, созвали совет и весьма неохотно приняли решение донести обо всем почтеннейшему Джураббеку Ахмету. Некоторые подробности для любопытного читателя. Здесь следовало бы объяснить нелюбовь наставников к своему предводителю, так как она может показаться читателю странной. Тогда как на самом деле эта любовь и подчас даже неприязненная подозрительность имеют под собой достаточно логичное основание. Всем известно, что каждый народ с недоверием